Этот молодой человек, которого мы осыпали любезностями и подарками, может быть не виновен, сказала она наконец. Но тем не менее, он причина первого полученного мною оскорбления. Сударь, когда я прочла это гнусное письмо, я дала себе слово, что либо он, либо я должны покинуть ваш дом. Вы хотите скандал устроить, чтобы опозорить и меня, и себя заодно. Вы многим доставите удовольствие в Верьере. Правда, все завидуют благосостоянию, которого вы своим мудрым управлением сумели обеспечить себе, вашей семье и городу. Хорошо. Я посоветую Жюльену попросить у вас отпуск и уехать на месяц в горы к своему достойному другу. Леса торговца. Пожалуйста, воздержитесь от всяких действий, возразил господин Дереналь, достаточно спокойно. Прежде всего, я требую, чтобы вы с ним не разговаривали. А вы можете вспылить и поссорите меня с ним. Вы знаете, как этот господинчик, вспыльчив. У этого молодого человека совсем нет такта. Продолжала госпожа Дреналь. Он может быть и знает кое-что, вам лучше судить. Но в сущности это настоящий крестьянин. Что касается меня, то я перестала о нём думать хорошо с тех пор, как он отказался жениться на Елизе с её приличным приданым, и всё это под предлогом, что она иногда потихоньку навещает господина Вально. А? сказал господин Дреналь, вытаращив глаза.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 По 120 ступеням голубятни она привязала белый носовый платок к железной решётке маленького оконца. Она чувствовала себя наисчастливишей из женщин. Со слезами на глазах она смотрела в направлении большого леса на горе. Разумеется, думала она, под одним из этих развесистых буков Жюльен дожидается счастливого сигнала. Она долго прислушивалась Затем проклила монотонный треск стрикос и пение птиц. Не будь этого докучного шума, до неё донёсся бы крик радости с высокого утёса. Жадным взором окидывала она необъятную массу тёмной зелени, похожую на луг, образуемую вершинами деревьев. Как это он не догадается, думала она, расстроговшись, придумать дать мне знать, что его радость равняется моей. Она спустилась с голубять не только тогда, когда стала опасаться, как бы муж не пришёл её искать. Она нашла его в бешенстве. Он пробегал бессвязные письма господина Вально, не рассчитанные на такое волнение при их чтении. получив момент, когда восклицание её мужа дали ей возможность вставить слово, она сказала: Я опять возвращаюсь к предложению, чтобы Жюльен на время уехал. Как бы он ни был силён в латыни, всё-таки он простой крестьянин, подчас грубый и бестактный, ежедневно желая показать мне свою любезность,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 то сочиняет их сам, и это ещё хуже. Он, вероятно, говорил обо мне в этом тоне в Верьере, и даже чтобы не ходить далеко, сказала госпожа Дюреналь, де словно делая открытие. Он говорил так, наверное, при Элизе, а это всё равно, если бы он говорил господину Вально. Ах, Вас кликнул господин де Реналь, обрушивая на стол мощный удар кулака. Анонимное письмо и письмо Вально написаны на одинаковой бумаге. Наконец-то, подумала госпожа де Реналь. Она казалась поражённой этим открытием и как бы не осмеливаясь прибавить ни слова, отошла в глубину гостиной и села на диване.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 А ваши таланты, ваши умения управлять, ваши постройки, в которых столько вкуса, приданное, которое я принесла, и в особенности наследства, на которое мы можем рассчитывать после моей доброй тёти, наследство значительность которого бесконечно переоценивают, всё это делает вас первым лицом в Верьере. Вы забываете ещё про происхождение,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 говорить господину Вально о его анонимном письме, значит объявить всему верьеру, да что я говорю, всему безанссону, всему округу, что этот несчастный мелкий буржуа, неосмотрительно допущенный до близости с семейством Реналей, нашёл способ оскорбить его. Если бы эти письма, только что вами прочтённые, доказывали, что я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 Возразила с улыбкой госпожа Дюреналь, что я скоро буду богаче вас, что я ваша подруга уже 12 лет, и на основании всего этого я должна иметь голос, особенно в сегодняшнем деле. Если вы мне предпочитаете какого-то господина Жильена, прибавила она с плохо скрываемой досадой. И я готова ехать на зиму к моей тётке. Эти слова были сказаны удачно. В них чувствовалась твёрдость, старающаяся прикрыться вежливостью. Господин Дереналь решился. Но, следуя провинциальному обычаю, он говорил ещё долго, возвращался ко всем аргументам. Жена предоставила ему высказаться. В его тоне ещё звучало раздражение. Наконец, 2 часа бесполезной болтовни истощили силы человека, всю ночь предававшегося порывам гнева. Он наметил своё поведение относительно господина Вально, Жюльен и даже Элизы. В продолжение этой долгой сцены раз или два госпожа Дереналь была готова проникнуться сочувствием к искренним страданиям этого человека, бывшего 12 лет её другом. Но истинные страсти эгоистичны. К тому же она ежеминутно ожидала признания в получении вчерашнего анонимного письма, но этого признания не последовало. Госпожа Дереналь, для полной уверенности нужно было знать, какие именно мысли внушены человеку, от которого зависела её судьба. Ибо в провинции мужья являются вершителями общественного мнения. Если муж жалуется, он становится смешным, но это делается с каждым днём всё менее опасным во Франции.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 Чувство опасности живо пробудилось у госпожи Дереналь, когда она вернулась к себе. Её поразил беспорядок, царивший в её комнате. Замки всех её хорошеньких ящичков были сломаны. Несколько плит паркета были подняты. Он был бы безжалостен по отношению ко мне, подумала она, и испортить этот паркет цветного дерева. которым он так дорожит, когда кто-нибудь из его же детей иступает на него в мокрых башмаках, он багровеет от злости. И вот он испорчен навсегда. Вид этого разрушения моментально погасил в ней последнее угрызение совести, которыми она терзалась из-за слишком быстрой победы. Незадолго до звонка к обеду Жюльен вернулся с детьми. За офицерством, когда ослы удалились, госпожа Дераналь сказала ему очень сухо: "Вы выражали желание провести 2 недели в Верьере? Господин Дераналь согласен дать вам этот отпуск. Вы можете уехать, когда вам будет угодно. Но чтобы дети не теряли времени, Вам будут ежедневно посылать их тетрадки на просмотр. "Разумеется", прибавил господин Дереналь езвительно. И я не могу вам подарить больше недели. Жюльен нашёл, что лицо его выражает тревогу человека измученного до последней степени. Он ещё не остановился ни на каком решении, сказал он своей подруге, получив минуту, когда они остались одни в гостиной. Госпожа де Реналь рассказала ему коротко обо всём, что она делала в продолжении дня. Подробности оставлю до ночи, прибавила она, смеясь. Женская испорченность, подумал Жильян. Какое удовольствие, какой инстинкт влечёт их к обману.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 знатного рода. Я никогда не унижусь до разговоров о моей храбрости, сказал Жюльен холодно. Это низость. Пусть обо мне судят по моим поступкам, но, прибавил он, беря её за руку, вы не понимаете, насколько я к вам привязан и как я рад возможности проститься с вами перед этой жестокой разлукой. Глава 22. Как действовали в 1830 году. Слово дано человеку, чтобы скрывать свои мысли. Преподобный отец Малогрида. Едва доехав до Верьера, Жюльен стал себя упрекать за свою несправедливость по отношению к госпоже Дереналь. Я бы презирал её как пустую бабёнку, если бы у неё не хватило духу провести сцену с господином Дереналем. Она выпутывается словно дипломат, а я сочувствую побеждённому моему врагу. А в этом есть буржуазная мелочность. Моё чеслове задето, ибо Дереналь мужчина, знаменитая и многочисленная корпорация, которой я и имею честь принадлежать. Я же просто дурак. Господин Шилан отказался от помещений, которые предлагали ему на перебой самые уважаемые либералы, когда он после отставки лишился квартиры. Две комнаты, нанятые им, были завалены книгами. Жюльен, желая показать верьеру, что такое священник,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 говорил ему старик плача от радости. Но это искупает ребятчество блестящего гвардейского мундира, создавшего тебе так много врагов. Господин Дереналь приказал Жюльену жить в его доме. Никто не подозревал о том, что произошло. На третий день своего приезда Жюльен вдруг увидал, что в его комнату Входит никто иной, как сам господин супрефект Демажерон. И только после двухчасовой нелепой болтовни и бесконечных жалоб на людскую злобу, на бесчестность людей, распоряжающихся общественным достоянием, на опасности угрожающей несчастной Франции и тому подобное, Жюльен наконец догадался о предмете посещения. Они уже вышли на площадку лестницы, и злощастный полуразжалованный наставник провожал с подобающим почтением будущего префекта какого-нибудь счастливого департамента, когда последнему вздумалось заинтересоваться карьерой Жюльена, восхвалять его умеренность в денежных делах и тому подобное, и тому подобное. В конце концов,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 Их наставник получал бы 800 франков жалованья, и не помесячно, что вовсе не благородно, объяснил господин Демажерон, но по четвертям. Всегда вперёд. Пришёл Череот заговорить с Юльеной, которая в течение полутора часов с тоской дожидался этого случая.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 Этот супрефект, удивлённый тем, что наткнулся на человека ещё более искушённого в изуицистве, чем он сам, тщетно старался добиться от него чего-либо определённого. Жюльен с восторгом ухватился за случай поупражняться и начало всё снова, но в других выражениях. Никогда ещё красноречивый министр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 Он написал письмо в 9 страниц господину Дереналю, в котором подробно сообщал о сделанном ему предложении и смиренно просил у него совета. Этот мошенник, однако, не назвал мне имени особы, делающей предложение. Наверное, это господин Вально, который смотрит на мою ссылку в Верьер как на результат его анонимного письма